В этом же теоретическом ключе Бердяев решает и проблемы этики, постулируя априорную систему норм, которая и образует как бы архетип морали как таковой. В каждую эпоху, пишет он, мы видим несколько нравственностей, но объективно только одна из них является настоящей и может быть принципом всеобщего законодательства. Совершенно ясно, что разрабатываемое Бердяевым учение о трансцендентальности всеобщих норм познания и нравственности является идеалистическим. И в книге «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» это отнюдь не скрывается, а утверждается прямо и откровенно. И сам автор книги, и другие теоретики легального марксизма расценивали ее как шаг в направлении критической перестройки марксизма на основе философского идеализма. Материализм, несомненно присущий философским взглядам Маркса и Энгельса, с их точки зрения сам по себе не определяет собой существа их миропонимания. Самое главное в нем вовсе не утверждение первичности материи перед духом, а неприятие идеи субстанциональности. Идеи застывших вещей с этих позиций Бердяев не только подвергает критике диалектический материализм Бельтова, Плеханова, который, как известно, активно настаивал на материалистическом характере марксистской философии, но и пытается дематериализовать материалистическое понимание истории, сведя социальное к психическому взаимодействию индивидов. Таким образом, Бердяев и выступая в качестве приверженца марксизма, Бердяев с самого начала понимал его весьма своеобразно, и в этом расходился не только с ортодоксами, но и с самими Марксом и Энгельсом. Естественно, эти расхождения в мировоззренческом отношении подготавливали последующий разрыв Бердяева с проповедуемыми марксизмом представлениями о будущем обществе. В теоретическом отношении попытка растворить социальное в индивидуальном сознании и переживаниях была, конечно, весьма уязвимой. По сути дела, она вела социологию в тупик, закрывая ей путь к постижению действительной природы социальной реальности. Однако в идеализме Бердяева надо видеть важный аспект, который до недавнего времени по существу обходился в советских исследованиях. Учение о трансцендентальном характере законов – познающего разума и принципов нашего нравственного сознания, выражает стремление рассматривать человека, его деятельность его культуру, руководствуясь не частичными, ограниченными, а универсальными критериями. «Истина и идеал», — отметил в этой связи Струве в своем предисловии к книге Бердяева, «не заимствуют своего достоинства от классовой точки зрения», а сообщают ей это достоинство. Такова точка зрения философского идеализма. Принципиально это внеклассовая, общечеловеческая точка зрения, и было бы нечестно и смешно утаивать это. Этой возможности рассматривать явления с общечеловеческой точки зрения Бердяев не видел в марксистской философии. Поэтому он обратился к идеализму. Можно, конечно, упрекнуть русского философа в том, что он весьма односторонне понял Маркса, что общечеловеческое и классовое у Маркса находятся во взаимной диалектической связи и не отделены одно от другого и так далее. Все это верно, но нельзя не признать и того, что в ортодоксальном марксизме конца XIX – начала XX века, а именно от этой Версии марксизма прежде всего и шел Бердяев. Классовый подход действительно наделялся порой тем абсолютным значением, которого он на самом деле не имеет. И хотя правильного решения поставленной проблемы Бердяев не нашел, в самом стремлении связать классовое с общечеловеческим и утвердить приоритет общечеловеческой точки зрения, по крайней мере в вопросах, составляющих предмет философской рефлексии, была, безусловно, своя истина. Здесь же и корень критического отношения Бердяева к марксистскому принципу материалистической детерминации исторического процесса. Примат экономики был отвергнут им во имя идеальных целей человеческой жизни. Между экономикой и духовным состоянием общества по Бердяеву есть соответствие, но идеологический ряд отнюдь не является простым порождением экономического ряда. Скорее, между этими рядами существует специфическая функциональная зависимость. Экономическое развитие создает почву, условия для идеального развития человеческой культуры.